До сих пор непонятно, почему приговор не был приведен в исполнение сразу. Вероятно, сказался выбор времени для его исполнения. Первый день 1995 года. Киллеры, они ведь тоже люди засиделись накануне за полночь, выпили лишнего, вот и дрогнула рука. Главарь Барыбин, узнав об осечке, Прореагировал короткой фразой. «Вот так в нашей армии обучают стрелять!» В Новокузнецк поехал чистильщик, и Иванов, оказавшийся в реанимации после неудачного первого покушения, все-таки был застрелен в больничной палате. Причем не помогли круглосуточно дежурившие в коридоре вооруженный до зубов дружки. Вернувшихся нерадивых киллеров ждала разборка в гостинице «Украина». Барыбин оказался непреклонен, решив превратить провал операции в воспитательную акцию. По его приказу, неумех, начали поочередно вывозить за кольцевую дорогу. Первого придушили в машине, затащили в лес и добили ножом. Затем наступил черед второго. Он покорно сидел и ждал, когда за ним придут и повезут резать. Лишь третий избежал смерти. Барыбин милостиво даровал ему прощение. Любопытная деталь, рассказанная бандитами оперативника Мура. Во время убийства первого киллера исполнители омочили его кровью губы Совершил этим ритуал круговой поруки. Несмотря на полную сатисфакцию, главарь уже заболел манией преследования. Ему мерещились заговоры и интриги, что отчасти соответствовало действительности. Сначала жертвой кровавой паранойи пал Гнездич. Барыбин собственноручно застрелил его в ванной. Причем уже тогда главарь продемонстрировал блестящее владение оружием и сделал заявку на особый стиль убийств. Пуля вошла жертвы в висок и вышла через щеку. Точно так же босс расправился с телохранителями Гнездича Кривицким и Кондрашовым. О последнем, как о типичном киллере банды, можно рассказать подробнее. Кондрашов из неблагополучной семьи, мать любительницы выпить, сам парень был постоянно грязным и голодным. Слабый и худой, до зачисления в банду Лобоцкого он подвергался унижениям и насмешкам со стороны сверстников. В бригаде киллеров его начинают уважать за жестокость и беспредел. Босс выделяет ему солидное содержание, дарит новенькую «девятку» а затем, как бы между прочим, предлагает разобраться Кондрашову с его давним недругом, новокузнецким авторитетом по кличке Миля. На карту ставится все — уважение приятелей, материальное благополучие, отношения к главаря. И Кондрашов идет на убийство. Он переодевается в женские вахмотья, гримируется и подходит к Миле у ресторана. «Подайте на хлеб, беженки!» милят отказывает и грубо толкает на попрошайку. Тогда Кондрашов с легким сердцем всаживает финский нож в грудь давнего врага. Первая кровь снимает табу. Дальнейшее убийство Кондрашов совершает легко, даже с явным удовольствием. И, что характерно, нередко использует привычный маскарад при совершении наиболее дерзких преступлений. Во время расстрела автомобиля представителя бельгийской компании «Тетропласт» Миссюрина у центра международной торговли на Пресне Кондрашов не только одевается в женское платье, но, поджидая жертву, возит перед собой коляску, где под байковым одеяльцем лежит автомат Калашникова с полным боекомплектом. Интересен и внутренний мир Барыбина. По словам начальника отдела областного РУОП Рафаэля Экимяна, главарь претендовал на роль интеллектуала,